Глава 12. Придя на работу, я быстро попросила Антонину, нашу заведующую отделом персонала, сбросить мне на почту адреса 10 сотрудников. Тоня не любит задавать лишних вопросов, она быстро прислала список. Мне требовалось точное место жительства л о л и т ы про остальных написала для конспирации. Почему не захотела попросить адресок одной Тумановой? На всякий случай решила не упоминать только ее фамилию. Не верю в то, что Коля изменял Аси. Но не способен даже самый талантливый актер постоянно играть роль любящего мужа и одновременно спать с митрессами. Рано или поздно парень не сдержится, и наружу вылезет его сущность. Николаша трогательно заботится об а с е и день рождения у моей подруги не рядом с Тумановой. Лолита появилась на свет в апреле. Асенька, в сентябре. И весной пара никогда не ездит отдыхать, потому что любит жару, такую, которую не выносит большинство европейцев. Коля и Настя из породы саламандр летают в августе на юг Италии, где в это время года настоящее пекло. Туристы носа не кажут на побережье, каждый раз радуется Николай. Отели дешевеют, пляжи пустые, обслуга только вокруг нас бегает. А насчет радиоактивности куклы, я схватила телефон и набрала номер своей клиентки Элины Павловны Муркиной, замечательного врача, специалиста по лучевой терапии. «Пыль?» переспросила профессор. «Ну, она может стать нехорошей, но для того, чтобы вот так сразу очень плохо стало...» «Степонька», Два первых ликвидатора чернобыльской аварии получили огромную смертельную дозу. Взрыв случился 26 апреля, а скончались они в середине мая, сразу не погибли. Обрати внимание, женщина, о которой ты говоришь, умирает в день, когда вдохнула неведомую пыль, а ее подруга убирает куклу в шкаф и жива-здорова, весела. «Извини, дружочек». Не похоже на сверхсерьезную радиоактивность, от которой вмиг отправляются на тот свет. Поинтересуйся. Может, Туманова до того, как попала в больницу, жаловалась на здоровье, брала бюллетень, лечилась, полагая, у нее было некое заболевание, о котором девушка никому не сообщала. Люди часто так поступают. Одни не хотят пугать окружающих, другие могут стыдиться недуга. Третьи... боятся ь потерять работу. Я поблагодарила Муркину и позвонила Элену в а й ц е х о в с к о й Та сразу поняла, что приглашаю ее на чай не для того, чтобы просто посплетничать, и быстро заговорила. «Конечно-конечно, давай через полчаса у Марата. У него есть небольшие уютные кабинеты. Поболтаем, отдохнем». После разговора с Элиной Павловной мне стало ясно, что болячка, которую подцепила Лола, незаразна. Врач права. Валентина заходила в квартиру, трогала куклу и живет спокойно, даже насморк не получила. И та же история с Николаем. Сам Болотов угодил в больницу, но Ася, дети и Олимпиада Евгеньевна здоровы. Юрий Михайлович пережил инсульт, неинфекционное заболевание. Следовательно, если я зайду в квартиру к Тумановой, то моему здоровью ничто не будет угрожать. Хорошо ли вламываться без спроса в жилье девушки, с которой почти не общалась? Ну, не очень. Поэтому мне надо побеседовать с л е н Не успела я выйти на улицу, как прилетело СМС с незнакомого номера. Добрый день. Галя Главбух просила отправить вам телефон Маишкова, но у меня его нет. Нельзя нас назвать друзьями. «Очень люблю артиста. Один раз он заглянул в наше заведение, но это всё. Телефон Филиппа определённо записан у Петра Куликова. Они с Маишковым работают вместе». Я быстро написала ответ. «Спасибо. Случилась небольшая путаница. Ищу контакт Василия Машкина и отправилась к Марату». До нужного ресторана идти меньше минуты. Он располагается на соседней улице. поэтому кое-кто из головного офиса БАК любит там посидеть. Элен устроилась в небольшой комнате, при виде меня радостно воскликнула. «Привет, Степа! Как дела?» «Нормально», — ответила я, садясь за столик. «Что-то не так?» — вмиг насторожилась модель. «Все в порядке», — старательно улыбнулась я. «Не ври», — сердито остановила меня Элен. «Говори, что надо». «Если могу, помогу». «Извини, если сейчас наступлю на больное место», — забормотала я. «Но речь о Лолите». Элен закатила глаза. «Сколько?» «Чего?» — не поняла я. «Денег? Назови сумму». л а л и т к а наделала кучу долгов. «Ты не первая, кому я возвраты после ее смерти делаю». «Нет-нет», — остановила я Элен. Другая проблема. У твоей сестры был возлюбленный. А, -а, -а, а протянула модель. Боюсь даже предположить, кого ты сейчас имеешь в виду. Откуда информация о любовнике? Кое-кто рассказал. Осторожно ответила я и вкратце изложила историю, которую узнала от Мальцевой. Бред, простонала Элен. Не верю ни одному слову. «Лолита делала костюмы для кукол?» «А ты не знала?» – изумилась я. «Да она пуговицу не могла пришить!» – засмеялась Войцеховская. «Твой информатор всё-всё наврал!» «Так, поехали домой к Лоле. Откроем шкаф, вытащим куклу, отдадим её в лабораторию. Пусть определят, что у игрушки в теле было». «Я встала. Сейчас подъеду на машине. Пошли вместе!» Моя тачка тоже стоит на парковке бака.